Глава 11. На новые рельсы. Хотя бы и на последние свои деньги, но граф Каржоль не привык ездить по железным дорогам иначе, как гран-синьорам, с полным комфортом, в отдельном купе для себя, с местом во втором классе для своего человека и отдельной канурой в собачьем отделении для дога. Так было и в настоящем случае. С полным удобством, совершив почти весь свой путь и находясь уже в последних его стадиях, граф сошёл в столовую залу пассажирской станции в Киеве, намереваясь хорошо здесь пообедать. Как вдруг, почти нос к носу, столкнулся и с кем же? Не более не менее, как с самим Абрамом Иоселевичем. Блудштейна. Граф, из какими судьбами изумлённо растопырил руки, загородил цивилизованный еврей ему дорогу. Вот встреча, не ожидал, никак не ожидал. И здравствуй те ж. Во всех этих возгласах и приветствиях Блудштейна, к удивлению Каржоля, не только не было ничего враждебного или иронического, но напротив, звучала нота удовольствия, даже чуть не радости такому приятному сюрпризу. Каржоль, невольно опешивший было в самом начале, сразу оправился, услышав этот дружелюбно-приветливый тон, и в свою очередь тоже приветливо, но не без оттенка барской благосклонности, подал руку Блутштейну. Здравствуйте, почтеннейший, проговорил он ласково, но несколько небрежно. В это как сюда попали? продолжал граф на ходу, направляясь к отлично сервированным обеденным столам. Я? Ну, что я попал, это неудивительно, весело ответил Блудштейн. То теперь у нас такие балшущие дела, такая коммерция! Бох мой! А вот вы с какими судьбами, ваше сиятельство? Это гораздо любопытнейше. Куда ехать изволите? А вы куда? спросил Каржоль, уклоняясь как бы ни взначай от прямого ответа. Я? Я к себе до дому, в Украинск, уже и билеты имею. С этим поездом, с ним самым, в первом классе. Каржолю это не совсем-то понравилось, но делать нечего, шило в мешке не утаишь. Раз что уж такая встреча случилась, скрываться стало быть незачем. Значит, нам по дороге? Небрежно обронил он слово, просматривая обеденную карточку. Как по дороге? А вы разве тоже в Украинск? изумился Блудштейн, по-видимому, не притворно. тоже кратко кивнул ему головой у граф, занятый в эту минуту более существенно заказом официанту какой-то порции. Вот как ещё с большим удовольствием подхватил Абрам Иоселевич. Значит, вас можно поздравить? С чем это? В недоумении слегка нахмурил тот брови. Ну и как с чем? Значит, вы при больших капиталах при капиталах. Почему вы так заключаете? А как же ж? Очень просто. Из-за того, что ехаете в Украинск, значит, вы хотите расплатиться и с кредиторами, с нашим бедным Бендавит. Этого очень, очень хорошо с вашей стороны. В такое время, знаете, что деньги теперь очень нужны. Ай, как нужны. Коржоль с некоторым удивлением скользнул по нем взглядом и ничего на это не ответил. «Однако я есть хочу!» — пробормотал он как бы про себя. «До свидания, почтеннейший! Еще увидимся!» И с ласковой небрежностью кивнув головою Блудштейну, граф с аппетитом принялся за поданную ему тарелку малороссийского борща с ватрушками и гренками. Однако надо будет по дороге пощупать этого я оселевича, решил он себе, ввиду некоторых сейчас лишь обеспокоивших его сомнений.